Глава шестая. Первая. Мисс Клак свидетельствует свое почтение мистеру Френклину Блэку и, высылая пятую главу своего непритязательного рассказа, просит дозволения выразить, что в сложившихся обстоятельствах ей не по силам подробно описывать столь ужасное событие, как смерть леди Верендер. А посему прилагает к рукописи обширные извлечения из своих бесценных публикаций имеющие отношение к этому страшному предмету. Пусть эти выписки, мисс Клак горячо на это надеется, зазвучат в ушах уважаемого родственника мистера Френклина Блэка, Аки Трубный Глаз. Второе. Мистер Френклин Блэк свидетельствует свое почтение мисс Клак и благодарит ее за пятую главу. Возвращая присланные выписки, он воздерживается от выражения личного неодобрения к данному виду словесности, и всего лишь сообщает, что прилагаемые добавления к рукописи не обязательны для достижения поставленной цели. Третье. Мисс Клак, с вашего позволения, подтверждает получение назад выписок. Она любезно напоминает, что она христианка, и потому ее невозможно оскорбить. Мисс Клак сохраняет глубочайшее участие в судьбе мистера Блэка и обязуется при первой же возможности, когда болезнь подкосит его, предложить ему воспользоваться выписками еще раз. Тем временем, начиная последние главы своей повести, она была бы рада знать, не будет ли ей дозволено пополнить свой скромный вклад сведениями, ставшими известными после того, как свет был пролит на тайну лунного камня. Четвертое. Мистер Фрэнклин Блэк сожалеет о том, что не может оправдать надежд мисс Клак. Он может лишь повторить инструкции, который имел честь сообщить ей, поручая написать рассказ. Ее просят придерживаться личных впечатлений о людях и событиях, о которых есть записи в ее дневнике. Открытие более поздних дней лучше оставить лицам, способным выступить в качестве прямых очевидцев. Пятое. Мисс Клак страшно извиняется, что потревожила мистера Френклина Блэка еще одним письмом. Ее выписки возвращены ей назад, и ей воспрещено излагать свой взгляд на историю с лунным камнем в более полном виде. Мисс Клак с горечью сознает, что ей, говоря мирским языком, должно быть обидно. А нет, мисс Клак закончила ту школу, где беда мучат да уму учат. Цель ее письма узнать, запрещает ли мистер Блэк, запретив все остальное, включить настоящую переписку в рассказ мисс Клак. Обыкновенная справедливость просит дать некоторое объяснение тому положению, в которое ее, как автора, поставило вмешательство мистера Блэка, и мисс Клак со своей стороны страстно желает, чтобы ее письма говорили сами за себя. Шестое. Мистер Френклин Блэк принимает предложение мисс Клак на том условии, что она любезно изволит считать его согласие как последнюю точку в их переписке. Седьмое. Мисс Клак считает своим христианским долгом уведомить мистера Френклина Блэка, прежде чем окончить переписку, что его последнее письмо, очевидно имевшее целью оскорбить ее, не достигло намерения автора. Она любезно просит мистера Блэка уединиться в тишине своей комнаты и обдумать, не стоит ли учение, поднявшее бедную слабую женщину на высоту, недосягаемую для оскорблений, большего уважения, чем он соизволил проявить. Мисс Клак торжественно обезуется, что при получении малейшего дружеского намека на такую перемену направит мистеру френклину Блэку полную серию выдержек из своих книг. На это письмо ответа не получено, комментарии излишни. Подпись Друзилла Клак.